Константин Зубов. Системный приход 3. Орки под Коломной», Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Дабы избежать внимания любопытных, в том числе орлиных, глаз, допрос проводили в лесу. Оркский лазутчик не обладал навыком обнаружения колдунства, в отличие от нашего, с которым они столкнулись неподалеку от лагеря. Добровольно отвечать на вопросы он отказался, но мой пятнадцатиминутный монолог о том, что я делал с другими орками и сделаю с ним, сломали его. Серийный убийца вновь сработал. «Что ты хотеть, хозяин?» — прорычал орк, и я облегченно выдохнул. «Быстрее, чем с гдуком!» — констатировал Юра. «И даже не придется приделать назад руки с ушами!» Шпион оказался из одного из поселений орков, о котором рассказывал Костя. У них не было пика, и они очень его хотели. По счастью, о деревне, где спрятался Джур, они еще не знали. Поэтому планировали действовать самостоятельно, этой ночью. Прям очень план похож на тот, что мы провернули?» Недобро ухмыльнулся Петя и обратился к пленнику. «Сколько еще разведчиков следят за нашим лагерем?» «Больше никто». «Твои как-нибудь могут узнать, что тебя поймали?» — спросил я. «В мире магии способов передать информацию больше, чем достаточно». «Нет». «Ну что ж», — Андрей ходил взад-вперед, сцепив руки за затылком. «Нам очень повезло, что они бедные и еще не докачались до обнаружения бесколдунства и не знают о нем». «Это да, но ночь-то отряд прорыва подвали невидимости побежит», — с тревогой проворчал Петя. У нас не так много людей, смогут их хоть как-то разглядеть. Овалы ров еще не готовы, и сильных их не задержат. В любом случае, то, что мы знаем их планы, уменьшит наши потери. И сейчас главная задача, чтобы они эти планы не изменили. Что ты должен был делать сегодня? Расскажи по часам. Приказал я Орку. Следите и ждать. Близко не подходить. Если ничего неожиданного не произойти, то в полночь... «Встретить основные силы в 10 километрах к юг. Потом мы обойти лагерь и выйти к реке. Там подготовка и спринт по берегу до пик». «Думаю, я смогу так его запрограммировать, что своих планов они не нарушат», — сказал я, глядя на товарищей. «Более того, я смогу следить за ним и увижу, где они. Опасно к ним подходить. Я имею в виду, не выходя из лагеря «А-а-а-а!» Протянул Петя, но выпытывать подробности не стал. «Надо Леху и других рейд-лидеров перехватить, когда они вернутся, сказать, чтобы на ночь не планировали ничего». «Дилемма, однако», — задумчиво сказал Андрей. «С одной стороны, мы знаем вектор атаки и можем укрепить то направление, ловушку поставить и так далее. С другой, чем больше мы движухи замутим, тем больше вероятность полиции. Думаю, не стоит». «Сил у нас хватит раскидать их. Нас больше. Мы гораздо лучше одеты и раскачаны». «Это да! А вообще они борзые ребята, в четырестарыл, полуголые, бросаться на нас!» — Не недоумевал Петя. «У них нет выбора. Пропасть между теми, кто на пике, и остальными, будет расти с каждым днем». Я кивнул на лежащего пленника. К тому же он сказал, они не планируют тут сразу осесть. Пока просто набег. Заскочили сходу в столб, получили артефакты и книги. Выскочили, пока вы убили кого успели и свалили. На следующий день зашли с другой стороны и повторили. Именно поэтому я постоянно говорю о том, что надо срочно вокруг пика строить башню. «Не забывайте, это для нас легендарные артефакты уже ерунда по большей части, а их значительно усилят», — добавила молчавшая до этого Иль. «С каждым набегом они будут все сильнее, а мы все слабее». — И рано или поздно они нас выбьют. — Самое хреновое тут то, что таких желающих может быть много. А вдруг такой же план придет в голову и тем, кто в крепости? И эти был явно не в духе. — Не каркай. Все по плану. Ночью выделим этих, днем попробуем тех. — Ладно, тогда полчасика еще поболтаем с этим, — подвел итог Андрей. Узнаем детали, а потом ты запрограммируй его, и пусть идет туда, где поймали, мало ли его кто-то придет искать. «Всем привет!» — поприветствовал я троллей, усаживаясь напротив Крины и в очередной раз поражаясь ее необъятным размером. Палящее солнце быстро расправилось с последствиями дождя, и вытоптанная земля стала совсем сухой. «И тебе привет, Александр!» — ответила предводительница. Что простучали челюстями остальные тролли, понять было невозможно. Блин, они сидят так же, как и вчера. В туалет-то хоть ходят? Я с сомнением покосился на гору камней неподалеку. Вроде как со вчерашнего дня она стала больше. Есть идея, поражающая своей новизной. «Нас и старое устраивать», — проскрипела Крина. «Могла бы уже и выучить второй уровень навыка людской речи. И все-таки...» Я разложил между нами карту и начал объяснять диспозицию. «Ты хотеть сказать, что засадь напасть на тех орк?» — спросила, выслушав меня трольчиха. «Я хотеть сказать, что вас оттуда быстро выбьют, если не орки, то гномы». Мы согнуть бородатый гном рок. в приний рог!» лес, отвлекшись от перемешивания еды, Гренур, сын Крины. «Вас слишком мало» а мы будем в ста километрах и не сможем прийти на помощь». «Так в чем твой гениальный идея, Александр?» Нетерпеливо проскрежетала предводительница. «Вот тут лагерь орков. Он ближе. Тут всего шестьсот врагов и нет, насколько мы знаем, других крупных групп в окрестностях. Более того, в 5 километрах оттуда еще один пик. Он пустой. В теории, рано или поздно, там можно поселить союзную группу людей или там эльфов» и вы сможете совместно развиваться». «Хорошая идея», — одобрила Крина и улыбнулась, отчего волосы на моей спине встали дыбом от затылка до жопы. «Не дай бог приснится. «Сейчас обедать и потом готовы выступать». «Эмм...», — опешил я. «Не так быстро. У нас же договор на семь дней». «Ну и пик-то обещать нам другой». «Не-не...» «Неделя и помощь в обороне лагеря — это один из основных пунктов в договоре. Меня начинали утомлять постоянные попытки троллей схитрить и выторговать себе дополнительные ништяки. Если хотите тот пик, будет тот. Мое дело предложить, ваше — отказаться». «Что-то мне подсказывать, Александр, что ты что-то скрывать от своей каменной подруга». Проницательность трольчихи меня немного удивила. «Почему сразу скрывать?» «Просто не дошел еще до этого». «Сегодня ночью мы ждем прорыв к пику», — выложил карты я. «Основную группу мы встретим, но чтобы отловить отдельных бегунков, понадобится ваше умение видеть вскрытности. Ну и если кто-то все же прорвется, задержать их, пока не спадет неуязвимость». «Ну а что ты сопли жевать?» Крина встала. «Мне пришлось сильно задрать голову. Отобрала половнику сына и зачерпнула вонючее варево из котла». «Мы как раз хотите испытать новый артефакт. М -м -м. Орки отлично для этого подходить». Про свои планы, использовать их завтра, да и вообще выжить по полной, я пока промолчал. «Как успехи?» — тихо спросил я, склонившегося над столом Федю. Доспехи он снял и сидел в футболке с надписью «Металлика». Судя по характерному оранжевому цвету, наши мастера переделали ее в легендарную. Интересно, что дает? — Да, нормально. Саш, распределяем. Он кивнул на сидящих метрах в двадцати на земле людей. Зрелище, конечно, угнетающее. Системные вещи в основном зеленые, синие — большая редкость. Наши маги бегают вокруг вновь прибывших и лечат царапины, натертости и опрелости. Повара кормят, и, судя по моментально исчезающей еде, голод уже успел коснуться беженцев. — Только за сегодня сто тридцать человек пришли. — Опрашиваем, даем небольшой отдых, выделяем кураторов и отправляем на столб, а потом на работу или обучение. — С условиями не спорят? — Да мы не спрашиваем, перед фактом ставим. Для них в любом случае это манна небесная, еда, защита. Да и у тех, кто не совсем бесполезный, мы не все книги отбираем. — До остальных руки еще не дошли. — Почему? — обиженно спросил Федя и открыл толстенную тетрадь. Сюша и Андрей, когда ты их не отвлекаешь, опрашивают помаленьку. Уже нашли мастеров несколько толковых и на рыбалку десяток человек отправили. Сейчас Рита группу женщин собирает на сбор троллей-кореньев. — Молодцы! — я хлопнул его по плечу и подбадривающе улыбнулся. — Ладно, не буду отвлекать. Гонец, еще с утра отправленный к Павлу Михайловичу, вернулся около трех. Он первый в лагере вкачал ускорение и стабилизацию, пока, правда, вторых уровней. «Пиздец он сложный, да я бежен на тебя!» Витя, трехлетний парень, жадно припал к бутылке с тонизирующим компотом. «Три часа с ним просидел, к тому же отвлекался все время!» В целом-то, как прошло. Не то чтобы я делал на Луховицких большую ставку, но пока они были единственной более-менее нормальной людской силой в окрестностях. «Он подвох видит во всех твоих предложениях. Раз десять напомнил мне, что мы увели 400 его воинов!» Усмехнулся парень и достал из рюкзака раритетный по нашим временам шоколадный батончик. «Но в целом он понимает, что давать развиваться врагу нельзя. Правда, разрывался между предложенными целями, и пик он хочет, и уже оборудованное поселение с забором. Если не дурак, выберет пик». «Разумеется, уже выбрал». «Там, правда, еще гномы воду мутят, и они вроде как готовы ему помочь озерский пик взять, но им он тоже не доверяет», — засмеялся Витя. «Его прямо разрывает всего, он понимает, что без столба его рано или поздно сомнут прокаченные враги, но везде ищет подвох. Кстати, по его разведданным, озерские орки влили в себя кого-то, и их сейчас пять тысяч, из которых три с половиной бойцы, и они приступили к постройке стены». «Молодцы! Что сказать? Пережили тогдашний разгром в Луховицах, прокачались и растут. Что решили-то в итоге?» «Завтра днем пришлет пробную сотню. Если нормально пройдет, потом по сотне в час. Суммарно около тысячи человек хочет. По одной книге с каждого нам. Видь, от моего взгляда парень чуть не подавился. Ты меня извини, но тут у нас новые водные появились после того, как ты ушел». — Придется тебе сегодня еще разок в луховицу сбегать. — Да чего уж! — после паузы обреченно пробормотал парень. — Всего 90 километров в одну сторону. Пользуясь относительным спокойствием, я решил выполнить все начальственные обязанности. С учетом плотного графика планируемых сражений, потом времени могло не быть. — И снова здрасте! — О, Саш! Палыч стоял на берегу рядом с огромной — три в длину, два в высоту и метр в ширину печью. — Пытаешься объять необъятное? — Тип того, — усмехнулся я. — Как процесс? — Движется. Это уже третья партия кирпичей. — Будет. Э, первые две нормальные получились, но мы еще внесли маленькие коррективы в конструкцию печи и режимы. Это должна быть идеальной. — А дальше что? — Дальше делаем еще десяток таких печей и запускаем промышленное производство. Он привычно погладил усы, А так как руки инженера были ровным слоем покрыты гарью, они тут же стали черными. «Можем и больше, но по нашим расчетам не будем успевать снабжать их топливом. Обещали помочь магии огня. Они, оказывается, так качаются. Но пока им не хватает маны на полный цикл». «Попробуем с этим что-нибудь сделать», — подбодрил я его и, поймав вопросительный взгляд, продолжил. «Нашли большой строительный хозяйственный рынок относительно неподалеку». К удивлению, еще не до конца разграбленный, уже послали туда большую группу. Кроме стандартного, там почти нетронутый склад с углем, несколько видов, тон 200-300. То, что надо, тащите все. Потер грязные руки мужчина. Тогда построим 20 печей. Кстати, уже завтра, думаю, будет готово основание башни вокруг столба. На двери, правда, и еще пару дней понадобится. Чем быстрее, тем лучше. Я не стал его пока пугать рассказом о возможной ночной атаке. Ты помнишь, если нужны инструменты или детали, сразу к Паше, он добудет. Помню. Мимо нас, неся на плечах битком забитый мокрый шевелящийся мешок, прошел смутно знакомый мужик. Что там у вас? Любопытствовал Палоч. Рыбка на ужин. Широко улыбнувшись, ответил мужик и, сбросив мешок, с удовольствием продемонстрировал содержимое. Ничего себе! Восхищенно воскликнул инженер. «Круто!» — поддержал я, разглядывая еще живых окуней, щук, лещей и многих других представителей речной фауны. «За три часа наловил!» — похвастался довольный нашей реакцией мужик. Я «Пятый навык рыбалки — это что с чем-то!» «Чем, чем ловил-то?» «Да, всем подряд. Специально использовал только те устройства, что мы можем сами изготавливать. Леск самодельная, крючки, сеть небольшую сделал...» — Ловушку из камней собрал. Всего не перечислить. — Ничего стрёмного в воде не видел? — спросил я, и, видя непонимающий взгляд, пояснил. — Ну, там монстров каких-нибудь. — Пару раз в метрах в двадцати плескал что-то крупное, и однажды леск срезал, как ножом. — Но ведь не видел. — Ну и хорошо. Ты молодец. Я пожал его крепкую мозолистую руку. — Так держать? — добавил Палыч. — Ага, спасибо. Сияющий рыболов продолжил свой путь. «Ладно, и я пойду. Если что, я пока в лагере». «Давай!» Река и дымящаяся печь остались позади, а я медленно поднимался на холм, осматривая владения защитников. Активная деятельность безумно радовала. Вал рос на глазах. Сейчас минимум четыреста человек не переставая рыли, насыпали и возили тачки. «Надо быть наготове!» «Те, кто за нами следят, должны понимать, что еще пару дней, и даже ночью к нам будет не так просто прорваться». Возле столба царила рабочая суета. Люди записывались, переодевались, заходили, выходили, отчитывались, сдавали добычу. На противоположной лесу стороне холма постоянно горели несколько десятков костров. Здесь наши кулинары готовили как системную, так и обычную еду». Неподалеку от них расположился пошивочный цех, и я отчетливо разглядел фигуру Реза, что-то объясняющую какой-то женщине. Еще через 30 метров на излюбленном месте сидели тролли, и, к моему удивлению, двое из них поднялись и переместились на два метра. Небывалая активность. Несколько групп инженеров с длинными рулетками бродили туда-сюда и размечали территорию под будущие постройки. «Склады и мастерские понадобятся нам совсем скоро». У леса, почти у самого вала, спина Феди, согнувшегося над столом, говорила о том, что работа с новичками в самом разгаре, и, вопреки моим ожиданиям, хоть многих уже определили на работу, их число все росло, видимо, пришли еще. Первая жилая зона, растянувшаяся на опушке леса, жила отдельной жизнью. Под натянутыми между деревьями тентами и веревками с сохнущим бельем неторопливо ходили женщины, каждая из которых едва ли не кровью расписалась, что деревья и кусты трогать не будет. И бегали дети. Вторая и третья жилые зоны, неподалеку от берега, активно обустраивались. Временных навесов, защищающих от дождя, становилось все больше. Пока так, а дальше подумаем о более комфортных условиях. Через месяц наступит осень. И даже если в целом, как мы очень надеялись, температура в мире испытаний будет выше, чем на земле, в нашей полосе зимовать в спальных мешках такое себе. Внезапно, постоянно стоящий у пика гул вдруг на секунду замер, а потом взорвался криками. Люди забегали. Я поспешил туда. «Что случилось? Беда, Саша!» Испуганные люди расступились, пропуская меня. У столба сидели сразу два из раненых подростка из группы Ксюши. У одного из них была по плечу оторвана рука. У второго через лицо проходила страшная рана, лишившая его глаза. Рядом с ними лежали два разорванных тела. Только по росту можно было понять, что они тоже принадлежат детям. Вопреки установленным правилам, подростки решили проверить свои силы на среднем уровне испытаний. «Вылечи их только до той степени, чтобы они не умерли». Громко приказал я Свете, склонившейся над выжившими. «Ксения здесь?» «Здесь?» На девушке не было лица. Вся бледная. Прикусив губу, она распахнутыми глазами смотрела на погибших подопечных. «Ты тут ни при чем!» Я взял ее за плечо и резко повернул к себе. «Слышишь? Ты ни при чем! Рано или поздно это должно было произойти. Произошло сейчас. Бегом за остальными своими! Приведи их сюда!» Девушка кивнула и стала медленно пятиться. «Бегом!» — прикнул я. Она вздрогнула, посмотрела на меня, будто только что увидела, и, наконец, убежала. «Остальным разойтись!» Несколько пришедших в себя защитников принялись оттеснять быстро растущую толпу. «Расходимся!» — продублировал мою команду только пришедший, но быстро сориентировавшийся Петя. «Ты, ты, ты! Лопаты в руки и на кладбище! Нужны две новые могилы!» Через две минуты появилась тридцатка Ксюши. Сама девушка шла сзади, опустив плечи. «Всем построиться вот тут!» — крикнул я. «Ближе! Вы же все хотели знать, что дают за прохождение среднего испытания!» Дети медленно приблизились. «Еще!» Два маленьких шага. Совсем не так рьяно, как утром они вызывались добровольцами на гильдийный рейд. «Теперь по порядку. Ты...» Я указал на первого в ширине парня, а потом на ближайшее ко мне тело. Как звали этого пацана? Витя. Скажи, прощай, Витя. П -п -п -п -п -п... Ну, П -п -п прощай, Витя. Хорошо, как этого звали? Я указал на второе тело. Катя. Парень не выдержал и разрыдался. Твою мать. Я еще раз посмотрел на разорванные останки и только сейчас понял, что да, это похоже на девочку. «Кто еще хочет попрощаться с друзьями?» Орал я больше для того, чтобы скрыть дрожь в голосе. «Может, ты? Ты? Или ты?» Я шел вдоль ряда, но никто не поднимал глаз. Многие плакали. «Никто! А им не нужно ваше прощание! Их нет! Не постреляют они из лука больше никогда!» «Ирожков не будет! Поцелуев! Секса! Ничего не будет!» «Куда вы торопитесь, блядь? В пустоту! В небытие!» Я несколько раз глубоко вдохнул и уже значительно тише продолжил. «Даже взрослые мужики с кучей навыков, получившие свои уровни в бою, они на распылении шмоток, умирают на среднем испытании. Вы куда прете? Мы же уже начали вас в гильдейные рейды брать!» «Поднаберетесь опыта. подкачаетесь, Будем и к остальному подключать. Со временем. По одному приписывать к надежной сбалансированной тройке». Дыхание сбилось. Сердце колотилось, а слова вдруг кончились. «Ладно, хватит. Да и основная задача решена. Дети испуганы. Не хватало еще перегнуть и сделать их заиками или превратить в рабов на сутки». «Мы еще вернемся к этому. А пока...» Каждый по очереди подходит и смотрит на тех двоих, что выжили. И задавайте сами себе вопрос. Они счастливы? Стоили ли того полученные награды? Можете и у них спросить. Авторитет плюс один. Вот только никакой радости от полученного стата я не испытывал. Ты не виновата. Очередной раз повторил я, обняв за плечи рыдающую Ксюшу. Мы сидели на берегу Аки, а в двадцати метрах за нашими спинами, клонящееся к горизонту солнце, освещало два свежих могильных холмика. И я не виноват. Даже тот из них, кто первый предложил, не виноват. Это подростковая психология, закон природы. Каждый в этом возрасте мнит себя центром вселенной и считает, что система пришла в мир только для того, чтобы помочь ему стать героем». «На самом деле нам повезло, что хоть кто-то выжил, и я понимаю, как это звучит. Но это факт. Произошедшее было неизбежно и пойдет нам на пользу. Многие стали относиться к среднему испытанию неоправданно. Забыл слово а... «легкомысленно, короче». Это вернет их на землю, и потерь станет меньше». К моему удивлению, появился обычно скрывающийся от всех фурфур. Правда, сел он на траву так, чтобы девушка его не видела но сам внимательно следил за ней. Или за мной. Иногда мне казалось, что он хочет узнать, что я за человек. Пару раз даже приходила параноидальная... Или нет? Идея, что он и из инвентаря следит за всеми моими действиями и понимает человеческую речь. А может, и читает мысли. «Я же говорила им...» Дрожащим голосом прошептала Ксюша. «Предупреждала». «Знаю...» Я гладил ее по голове и смотрел на медленно текущие воды широченной реки. Хочешь, передадим их другому, навсегда или на время. Нет, у Витя и Кати даже родственников не было, и у многих других нет. Им нужна моя поддержка. Как скажешь. Я даже не сомневался в ее решении. Но помни, они всего лишь дети, не дави на них и не осуждай. Если не будешь понимать мотивы их поведения или их действия, приходи ко мне, я объясню. Спасибо. Она поцеловала меня в щеку и уткнулась лбом в плечо. Может, и хорошо, что на нас сегодня ночью нападут. Не будет времени думать об этом всем. Кстати, выбери заранее место, где встанет твой отряд. Хотя экшена — получат.